Глава двадцать первая. Рана на груди. Обтяпали островитяне дело почти тихо. Шумнули немного, конечно, не без этого. С местной полицией нетрудно справиться было, но у наследника еще и своя охрана. Глава города любил и берег свое чадушка. Здесь же не только ножами работать пришлось, пострелять потребовалось. Тут еще раненые из госпиталя на защиту наследников стали. В общем, не выгорело задуманное. Для успеха не хорошо выполненный процесс важен, а полученный результат. Его-то как раз и не было. Жены полицейских, у кого они имелись, во вдов превратились. Родственникам охранников наследника скоро тоже нерадостные вести придут. Однако и последний из напавших островитян сейчас на полу в приемном покое госпиталя своей кровью захлебывался. У воспитателя-наследника лишняя дырка в голове уже пять минут была, а сам парень по пустырю за госпиталем сейчас брел шатаясь. Падал, вставал, несколько шагов снова делал, пройденный путь алыми капельками был отмечен. В доме сторожа морга ничего и не слышали. Пусть рядом смертоубийство творилось. А вот. Вроде кто-то за дверью скребется. После живики слух у Алексея получше, чем у других, сидящих сейчас за столом. Разговор прекратился. Что сторож, что его гости прислушались. Да, вроде тихо. Показалось тебе. Медведь опять за еду принялся. Нет, вот опять. Алексей со своего места поднялся. Сиди. «Сам посмотрю». Сторож морга переместился к двери. Правую руку вверх поднял. Замрить ему. Чуть не ухо к двери прижал. Снаружи кто-то застонал Сейчас это уже все услышали. «Открываю». Хозяин дома повернулся к сидящим за столом. «Открывай», — не раздумывая, ответил Алексей. «Кто-то стонет. Значит, помощь нужна. В медицинской школе города будущих лекарей не только лечить учили» еще и медицинской этики и диантологии внимания уделяли. Лекарь ведь это не только профессия, это особый образ жизни. Второй раз в этот день повезло наследнику. Первый, что всего лишь ранили, но не убили, хотя и пытались со всем возможным старанием. Второй, то, что сразу в три пары рук он попал, тех, кто в исцелении что-то смыслит. Сторожа морга считать не будем. Хоть он и работник медицинской организации. На крыльце парнишка лежал. Одет дорого, но весь в крови и грязи. Одежда порвана. Сторож наклонился, на спину его перевернул. «Не трогай!» — не одобрил его действия Алексей. Сторож сделал шаг назад. Свет из комнаты лег на лицо лежащего. Дедушка Найденов и Медведь за столом уже не сидели. Рядом с выходом стояли. «Слушай, а это не...» Медведь в сторону дедушки голову повернул. «Он!» — перебил его Алексей. «Заносите в дом!» — распорядился дедушка. «Нечего в дверях маячить!» Скатерца стоящим на ней полетели на пол. «Горячую воду и перевязать чем-то щи!» — взял процесс в свои руки Алексей. Дедушка и медведь переглянулись. «Во оно как!» Лицо лежащего на столе сейчас не совсем как на монетках было, а сунулось оно как-то. Из рассеченной брови обильно кровило, но это ерунда. Найденого больше рана на груди парня беспокоило. Рубашка на пареньке вся порвана и рану хорошо найденого видно. Дышал он часто-часто. Раз сорок в минуту, не меньше. При этом не глубоко. В момент выдоха из раны выходил воздух с кровяной пеной. Когда же вдыхал, воздух внутри его груди засасывало. Кожа лежащего без сознания была бледной, уже даже с каким-то синеватым оттенком. Увиденное зажгло в голове найденного несколько звездочек. Первую – это пневмоторакс. Вторую – травматический. Колотая рана на груди наследника об этом говорила. Третью – открытый. Четвертую – односторонний были еще у каждой звездочки более мелкие огонечки рядышком планетки это уже дополнительные характеристики открытого пня в мотоса